Глава вторая. Последний штрих. Положив грифель на подставку, Эленор отступает от Мольберта на пару шагов назад, оценивая сходство сделанного по памяти наброска. Она очень старалась не сфальшивить, и кажется, ей это удалось. Главные черты переданы с фотографической точностью. С белого листа на нее смотрят доверчиво распахнутые глаза М. Жаль, что грифель не способен передать их лазурный оттенок и глубокую печаль, затаившуюся в самой глубине. «Почему бы тебе не нарисовать то, что ты действительно хочешь увидеть?» Именно этим она и занималась остаток дня после звонка в Бартнер Корпорейшн. Никогда еще Эленор не была так уверена в том, что хочет увидеть на холсте. Как бы она ни относилась к Кристоферу сейчас, его дочь очаровала ее своей непосредственной искренностью и чистотой, свойственной только детям. «Надеюсь, тебе понравится, любимый». Тихо произносит Лин, разглядывая свою работу. Эленор никогда не писала портреты детей, и дело не в страхе или отсутствии желания. В другой жизни у нее не было ни одной свободной минуты для творчества. Все ее время забирали Милли и Джонас. Счастливое время! М. Первый ребенок, нарисованный эленор Хант в аду. Если бы Улин была другая возможность заставить Кристофера говорить, она бы использовала ее. Но женская и материнская интуиции подсказывали, что ни один отец не сможет отказаться от собственной дочери под прицелом ее глаз. Если только он не конченый лжец. Выбить признание – вот главная цель Эленор, заставившая ее интенсивно работать над портретом девочки. Она спешила, боясь не успеть к возвращению мужа, и теперь чувствовала огромное удовлетворение от проделанной работы. Все должно получиться как надо. Сознается в одном вранье, придется выложить и остальные козыри. Это произойдет сегодня, момент X, когда все тайное просто обязано стать явным. Внизу громко хлопнула входная дверь. Взглянув на наручные часы, Рин готовится к финальному раунду. Считает секунды, морально собираясь силами. «Сейчас». Он приехал раньше. А значит, удар достиг цели, и ее истеричные сообщения отвлекли его от проводов второй семьи. Не мог же Крис пропустить отлет дочери и любовницы из страны? А как же прощальные объятия, клятвы и обещания? Исходя из короткого знакомства с Эм, можно сделать вывод, что девочка не особо верит в совместное счастливое будущее. Дети чаще всего видят нас насквозь, замечая то, что мы сами о себе не знаем. Эль давно вышла из детского возраста, несмотря на то, что ее взросление проходило дольше, чем у большинства. Отчасти она и сейчас была ребенком, зависимым от решений и желаний мужа. «Он и картины – все, что есть в ее лучшем сегодня». Нет, не о такой жизни она мечтала в возрасте М. Кристофер, как всегда, приближается бесшумно, словно вечно ускользающий в никуда призрак. Только легкий сквозняк шевелит волоски на затылке, когда мужчина заходит в мастерскую, принося с собой запах дыма и вечерней прохлады. Ничего не хочешь мне объяснить? Крис грохает дверью о стену с такой силой, что с потолка сыплется штукатурка. Элинор не дрогнула, не обернулась, оставаясь стоять спиной к мужу и загораживая с собой черно-белый портрет Эм. Не кричи, у меня болит голова от твоих воплей. Спокойно отзывается элинор Моих воплей? Грозно спрашивает Крис, делая несколько шагов вперед. Его яростный взгляд ощутимо жжет затылок. А как насчет десятка твоих идиотских сообщений? Ответил бы на первое, и остальных бы не последовало. Пожав плечами, равнодушно произносит Лин. Но ты был слишком занят, да? Да. После короткой паузы соглашается Крис, шагнув в сторону жены. И чем же Крис? Усердно работал в офисе? Невинно интересуется Лин. Крис останавливается, скальпируя её взглядом. Глаза в глаза она бы не выдержала, сорвалась. Хотя постой, у Best Today нет офиса. И сама компания, выдуманный фейк. Это и правда было забавно. Я оценила шутку. Проглотив рвущиеся наружу яростные проклятия, Эленор заставляет себя улыбнуться и поворачивается лицом к мужу. «Я думал, ты сообразишь быстрее». Невозмутимо отвечает он на ее полный вызова взгляд. Сколько раз обыскивала кабинет, а набрать номер офиса ни разу не рискнула. «Чего ты боялась, Эль?» Лин на мгновение тушуется, ожидая чего угодно, но не полного равнодушия. Самое мерзкое, он прав. Можно было с лёгкостью проверить компанию, документы которой мозоли глаза. Пробить название в интернете, зайти на сайт, позвонить по указанным реквизитам. Крис не скрывался, но, видимо, в этом и был его замысел. Эйприл Говард сообщила о твоём звонке. Бесстрастно добавляет Крис. Но сообщения пришли до этого. Что произошло, Эль? «Ты намеренно не стёр номер офиса Бартон corporation Осеняет Эллинор. «Зачем мне это делать, Эль?» Мужчина небрежно передёргивает плечами, всем видом излучая уверенность. «Я не понимаю». Прижав кончики пальцев к вискам, растерянно бормочет Лин. «Не понимаешь что, Элли?» Вкрадчиво уточняет Крис. «Как тебе удалось проникнуть в компанию отца?» «Ты сама открыла мне дорогу к несметным богатствам покойного мистера Бартона», — цинично заявляет Кристофер. Эллинор изумленно смотрит в непробиваемое и до омерзения самоуверенное лицо мужа. «Но он ничего мне не оставил». Голос Лин звенит от напряжения. «Ошибаешься, Эль». Скрестив мускулистые руки на груди, Крис качает головой и снисходительно улыбается. Крейг незадолго до гибели составил новое завещание по которому в случае смерти остальных родственников ты становишься владелицей всего имущества Бартонов. Ты подделал доверенность. Бросает обвинение Лин. Я похож на глупца или преступника. С иронией спрашивает Крис. Ты подписала её, подписала сама. Я бы никогда этого не сделала. Я бы отказалась от наследования. Лину прямо поджимает губы, чувствуя, как изнутри поднимается волна гнева. Мы обсуждали этот вопрос, и ты меня поддерживал. Многое изменилось, Эль. Загадочно произносит муж. Ты имела право жить достойно. Только идиот откажется от имеющихся возможностей. Но не за его счёт! В сердцах кричит Лин. Я думала, что ты обеспечиваешь нас. Так и было, Эллинор, заявляет Кристофер. Я ничего не выпрашивал. Крейг сам обратился ко мне, зная, что ты слишком горда чтобы принять от него помощь. Ложь. Сплошная ложь. Яростно шипит Элинор. Ты когда-нибудь работал? Или всё это время мы жили на деньги моего отца? Я всего лишь давал тебе то, что ты хочешь, Элинор. Бесстрастно возражает сукин сын. Ты ни в чём не нуждалась и не чувствовала себя обязанной отцу. Твоя гордыня осталась при тебе. Гордыня? Свирепо восклицает Лин, готовая убивать голыми руками. Бартон знал, что ты не в курсе, кто на самом деле оплачивает наши счета. Он любил тебя, Эль, и хотел помочь. Чуть склонив голову, Кристофер начинает медленно приближаться. Так же, как и я. Добавляет глухо. Лин передергивает от его лицемерия и клокочущей внутри ярости. Мерзавец. Гнусный лжец. С презрением выдыхает Элинор, отступая назад и едва не завалив Мольберт. Папа оплачивал не только мои счета но и содержал твою любовницу и вашу дочь. Выплёвывает она. Что за чушь? Озадача хмурится Крис. Так достоверно, что можно и поверить. Чертов, лгун. Столько лет она жила в сплошном обмане. Сердце Эль простреливает ядовитой боль. От грандиозных масштабов предательства. Ты чудовище. Шелестит дрожащим шёпотом, не в силах поверить и осознать, что жила рядом с этим человеком столько лет не подозревая, какая гниль таится за привлекательным фасадом. «Объясни, черт тебя подери!» Металлическим тоном требует Крис. Сквозь пелену, агонизирующей боли, Лин не сразу замечает, как крошится маска самообладания, вросшая в совершенные черты мужа. И сквозь расходящиеся трещины виднеются неподдельные эмоции. Растерянность, недоумение, страх. «Он не знает...» Злорадно ликует Лин. Сексопильная брюнетка не доложила ему об их визите. А значит, у неё, Эллинор, есть преимущество. Спасибо, сучка. Я им обязательно воспользуюсь. Твоя дочь просила передать, что будет скучать и помнить тебя. Что ты пообещала на прощание? Сплавить безумную жёнушку в психушку и, присвоив её наследство, прилететь к ним? Так ты себе всё это представлял? Ты бредишь. Раздраженно бросает Кристофер, с опасным прищуром глядя на Лин. Эленор делает шаг в сторону, всего один, но его оказывается достаточно, чтобы Крис увидел то, что она прятала за своей спиной. Лин чувствует, как это происходит, мгновенно и необратимо. Воздух покидает легкие. Кислород исчезает из залитой вечерним розоватым сиянием студии. Время замирает, звенит, плавится. Ее тело и щеки горят, как при лихорадке. Ладони ледяные, а сердце отбивает бешеный ритм. Она неотрывно смотрит на застывшее лицо мужа, его напряженный взгляд прикован к черно-белому наброску, ледовитый океан и извергающаяся магма, несопоставимые полярные эмоции в бездне посветлевших зрачков. Сквозь рог, отрвущий в висках крови, Лин слышит его глубокий вдох, тяжелый, словно последний и тайком украденный. Когда... Глухо спрашивает Крис, вернувшись со своего необитаемого ледяного острова. Голос звучит холодно и свирепо, словно арктические ветра, обрушившиеся на хлипкую одинокую хижину в горах. «Ты даже не удосужился проводить их в аэропорт?» Дрожа от кипящего негодования, бросает Лин. «Ты такой же дерьмовый отец, как и муж!» Крис переводит на Лин отсутствующий пустой взгляд. Он сейчас где угодно, но не с ней. Сколько раз она замечала подобные перемещения? Лин искала причины в себе, в своей измене, утопая в чувстве стыда и вины. Но параллельная реальность, в которой прятался Кристофер Хант, не имела ничего общего с воображаемыми мирами его жены. Когда ты успел превратиться в расчетливого продажного мудака? Вопрос повисает в воздухе. Вряд ли он вообще услышал, что она сказала. Черты мужского лица заостряются, принимая сосредоточенное выражение. Ни слова не говоря... Крис разворачивается на 180 градусов и решительно направляется к двери. «Куда ты уходишь?» Растерянно бросает ему вслед элинор «Кристофер!» Он не оборачивается, ускоряя шаг. Бежит, словно последний трус. Линда гоняет его в коридоре, хватает за локоть, пытаясь удержать. Мужчина вырывается, продолжая движение. И плевать ему на ее истерику и грандиозные планы выбить правду. «Так тебе, идиотка! Ты не заслужила даже оправданий!» «Ты не можешь вот так уехать, ничего не объяснив!» Презирая саму себя за дрожащий писклявый голос, элинор следует за ним, как привязанная, едва поспевая за стремительными широкими шагами. «Я вернусь! Не дёргайся и жди меня!» Твёрдым тоном отрезает Крис. Когда разбежавшись, она врезается в него на лестнице. «Не смей отмахиваться от меня! Я имею право знать правду!» «Кто эта женщина, Кристофер?» «Ты должен объяснить!» Конец эмоциональной тирады летит в хлопнувшую перед носом входную дверь. Лин пораженно застывает на месте, чувствуя себя полной дурой, но не сдается. Выскакивает на крыльцо и слетает по ступеням вниз. Лишь для того, чтобы глотнуть пыль из-под покрышек удаляющегося ягуара. С бессильной злобой она что-то кричит и бежит по нагретому солнцем асфальту, чуть ли не до самых ворот. А когда силы покидают ее... С отчаянным рыданием падает на дорогу, разбивая колени.